Глава шестая Пробил колокол, отмечая начало второй полувахты, и эхо этого звука долго звенело в ушах Харви, когда он, полуодетый, лежал на койке, не отрывая взгляда от бегущего наискосок по потолку ряда болтов. Девятнадцать белых болтов, круглоголовых и симметричных, выстроенных в аккуратную линию. Он считал и пересчитывал их, как человек, сходящий с ума от бессонницы. тщетно перечитывает овец. Иногда среди потрескиваний и вздохов судна он слышал стук молотков, забивающих эти болты, а иногда молотки стучали в его голове. Вид у него был до странного загнанный. Стиснутые руки, бледное, изможденное лицо. Конечно, он страдал, но переносил страдания с стоической горечью. Временами в его голове мелькало несколько шагов к борту, а потом холодная темнота, конец всему. Но это было бы слишком легко, и он каждый раз с отвращением отталкивал эту мысль. А временами, погрузившись в самоанализ и почти не щадя себя, он пытался отследить в своих ощущениях признаки патологии. В нем всегда жил этот импульс, сродни инстинкту. Любопытство исследователя, жгучее желание докопаться до причины всех причин. Этот мотив управлял всей его жизнью. Рослан в суровой обстановке. Отец был учителем, неблагодушным наставником в дорогом учебном заведении, а строгим преподавателем естествознания в школе-пансионе Бирмингема, получавшим маленькое жалование. И все же Уильям Лейт был умен и амбициозен, человек, опередивший свое время, слишком талантливый для выполняемой им саморазрушительной задачи — заталкивать в упирающихся юнцов базовые знания химии и физики. Однако он считал эту задачу необходимой. Его жена Джули относилась к числу тех женщин, существование которых можно охарактеризовать одним словом – требовательность. Она ненасытно требовала нарядов, денег, внимания. Она полностью истощала скудные доходы мужа, жаловалась на недостаточность этих доходов, травила его, изнуряла его мозг и тело, а потом ушла к Жору, обставив свое бегство с надменным вульгарным пафосом. Больше ни муж, ни сын они не слышали. К тому моменту, когда жена его бросила, Уильям уже страдал ранней формой туберкулеза. Его кашель будто окончательно подтверждал его несостоятельность, что и толкнуло Джулию в объятия камевиажора. А после ее ухода здоровье Лейта стало стремительно ухудшаться. Казалось, его это не беспокоило. Он отринул амбиции и обратил свой изнуренный, но по-прежнему блестящий ум на сына, названного в порыве юношеской самонадеянности в честь великого Гарвия. Таким образом, мальчик был почти обречен на страсть к научным исследованиям. И поскольку он никогда не любил мать, у него рано развилось презрение к женщинам. Когда Харви было 12 лет, Уильям Лейт умер от легочного кровотечения. Это был ошеломляющий удар. Харви любил отца, и их связывала крепкая дружба. Его поручили заботам тетушки, придирчивой, обедневшей старой девой, которая, впустив племянника в свой дом по необходимости, воспринимала его исключительно как тяжкое бремя. Но у юного Харви были свои амбиции. Талант и упорство в достижении цели помогли ему окончить школу, получить три стипендии и поступить в провинциальный медицинский колледж. Он видел, как потерпел неудачу отец, лишенный возможности строить чисто академическую карьеру, и интуитивно предполагал, что медицина даст более надежные шансы на успех. Кроме того, его призванием была биология. В Бирмингеме он считался самым выдающимся студентом своего времени. Но, окончив колледж, где ему вручили все награды из имеющихся, Он отказался от предложения занять место в городской больнице и неожиданно уехал в Лондон. Лейта не воодушевляла идеи успешной медицинской практики, не привлекала кресло консультанта, не испытывал он и потребности сколотить состояние в обмен на утешение у постели больных. Его вдохновение было более глубоким, идеал — более высоким. Им двигало редкое стремление, присущее лишь единицам на протяжении веков. Искренняя страсть к самостоятельным исследованиям. Денег у него не было, как и желания их иметь, за исключением минимальных сумм, достаточных для поддержания сносного существования. Он снял жилье в Вестминстере и принялся за работу. В Лондоне он терпел жестокие и многочисленные лишения, но стиснул зубы, затянул потуже пояс и посвятил все достижению своего идеала. Он столкнулся с предубеждениями, в которых гений мог увязнуть, словно в трясине, особенно гений, выдвинувшийся из провинциального колледжа без солидной репутации. Однако неудачи лишь укрепляли его решимость. Он жил как монах и сражался как солдат. Он подрабатывал в больнице в ближайшем пригороде, а потом, через три года этих мучительных трудов, получил место патологоанатома в больнице Виктории. Маленькой и незначительной, Возможно, слишком консервативный по методологии, однако это событие знаменовало самый важный шаг в карьере Харви. Тем вечером, вернувшись в свою квартиру в Винсент-стрит, он долго смотрел на портрет Пастера, стоявший на столе. Пастера, которому он поклялся стать великим. Потом лицо Харви озарилось улыбкой, а улыбался он редко. Ему это было совершенно не свойственно. Он ощущал, как в нем нарастает сила, призванная побеждать. Разумеется, его сильно привлекала область лечения сыворотками. У него была теория, основанная на долгой серии экспериментов по агглютинации. Оригинальное развитие работ Коха и Райта, которые, как он предполагал, произведет переворот в самих принципах научной медицины. Она была грандиозна, его идея великолепна и касалась не только лечения одной конкретной болезни, но была шире, значительно шире, охватывала всю сферу превентивной и лечебной вакцинации. Он горел убежденностью. Выбирая конкретную точку приложения сил, остановился на цереброспинальном менингите. Отчасти из-за высокой смертности вследствие заболевания, отчасти из-за сравнительно неудачного применения всех предыдущих сывороток. Итак, он приступил к работе в больнице Виктории. Шесть месяцев неустанно трудился над своей сывороткой. Днем занимался рутиной в соответствии с должностными обязанностями, а ночи отдавал исследованиям. Начало страдать его собственное здоровье, Но он не поблагодарил своего друга Исмия, когда тот посоветовал ему сократить лабораторные часы. Напротив, он их увеличил, движимый пылающим в нем рвением. Нервный, раздражительный, взвинченный он, тем не менее, чувствовал со всей определенностью, что близок к успеху. Более того, в то время проявились сезонные вспышки спорадического менингита. И одна лишь мысль о существующих методах лечения во всей их доадамовой неэффективности, его собственное выражение, подталкивала его к дальнейшему усилиям Однажды поздно ночью он завершил итоговые тесты и сравнил с контрольными данными. Снова и снова он проверял результаты. Был ли он удовлетворен? Не то слово, он ликовал. Подбросил ручку в воздух. Он знал, что победил. На следующее утро в больнице диагностировали три случая цереброспинального менингита. Для Харви это стало не просто совпадением, а логичным следствием обстоятельств, предварительным признанием его победы, пока еще не облеченным слова. Он немедленно обратился к руководству больницы с предложением продемонстрировать действие своей сыворотки. Его предложение резко отвергли. Харви пришел в замешательство. Он не догадывался, что нажил врагов, что небрежность в одежде, саркастичность и высокомерное презрение к этикету превратили его в объект неприязни и недоверия со стороны коллег. Едкая правота его анатомических отчетов приводила в бешенство больничных диагностов, и, подобно всем, кто гнушался достижениями своих предшественников, в глазах многих он выглядел выскочкой, смутьяном, умным, но опасным типом. Но даже пребывая в замешательстве, Харви не признал поражения. Нет-нет, это не для него. Он немедленно запустил кампанию по продвижению своей сыворотки. Обивал пороги кабинетов в больнице, демонстрировал результаты своих экспериментов, мучительно старался убедить в ценности своей работы тех, кто относился к нему наиболее благожелательно. Взбешенной инерцией консерватизма, бестолковостью бюрократических процедур Он жестко настаивал на своем, и сама эта ожесточенность была убедительной. В ответ он слышал лишь невнятное бормотание, ссылки на прагматичную политику организации, разговоры о необходимости общего собрания всего персонала. А тем временем болезнь у троих пациентов неумолимо прогрессировала, стремительно приближаясь к финальной стадии. И вдруг неожиданное великодушие, противодействие ослабло. В торжественной обстановке было решено принять заявку на новую терапию. Харви получил своего рода тяжеловесное согласие в письменной форме. Ухватившись за эту возможность, он немедленно ринулся в палату. Конечно, оказалось слишком поздно. Харви следовало это предвидеть. Трое пациентов, шесть дней находившиеся в больнице и десять в тисках болезни, впали в бессознательное состояние, и было ясно, что они умирают. Обстоятельства, увы, не послужили победе Харви, а стали ловушкой, которую судьба расставила на его пути. С одной стороны, отстраненная и недоброжелательная публика с усмешкой, ожидающая, когда ей покажут чудо. С другой — трое больных, давно перешедшие эту грань, за которой медицина бессильна. Если бы он мог рассуждать спокойно, то отказался бы от попытки их вылечить. Но ему было не до рассуждений, Пребывая в невообразимом напряжении, он не мог отступиться, не мог доставить оппонентам такое удовольствие. Он отчаянно верил в свое лечение, и его фатально подстегивал собственный пыл. Мрачно приняв на себя ответственность, он ввел пациентам прямо в желудочке мозга огромные дозы сыворотки. Всю ночь он провел в больнице, снова и снова повторяя дозу. Рано утром в течение одного трагического часа пациенты скончались. Они умерли бы в любом случае, это было неизбежно. И хотя Харви потерпел поражение, он оправился бы от него благодаря бодрости духа, но последовало худшее. Злые языки подхватили новость, и она просочилась за стены больницы. Информация об инциденте в искаженном виде попала в газеты и распространилась в популярной прессе со скоростью лесного пожара. Возмущенная общественность набросилась на больницу, И на Харби он не обращал внимания на предвзятые обвинения, они вызывали у него разве что дрожь, презрения. Оставаясь непоколебимым, он понял теперь, что вмешался слишком поздно. Впрочем, для ученого с холодным умом смерть троих человек являлась не более чем неудачным завершением эксперимента. Поскольку Харви не стремился к успеху в глазах публики, критики, негодующие толпы, ничего для него не значили. Но они многое значили для больницы. И власти, увы, вняли шумихе. Под давлением внешних сил совет попечителей в полном составе собрался на закрытое заседание. Управляющий, подобно Пилату, умыл руки. Протесты тех немногих, кто отличался дальновидностью и верил в Харви, оказались тщетны. Большинство присутствующих поддались смутному ощущению, что от злого демона необходимо избавиться как можно скорее. На следующее утро, после заседания, Харви, войдя в лабораторию, обнаружил на своем столе конверт. То было официальное требование подать в отставку. Сокрушительную несправедливость последнего удара он встретил с недоверием. Происходящее не поддавалось никакому разумению, и, казалось, стены обрушились на него. Четыре года он надрывал душу ради науки, четыре года потратил на поиски истины, а теперь он увидел это в мгновение ока, превратился в изгоя. Без работы, без перспектив, без денег. Его имя опозорено. Если очень повезет, он сможет найти себе жалкое место ассистента у какого-нибудь малоизвестного практикующего врача, но все остальные двери для него закрыты. С ним покончено. Его душа корчилась в агонии самоуничижения. Не сказав ни слова, он встал, сжег все записи своих исследований, разбил пробирки, в которых содержались результаты его трудов, и вышел из лаборатории. Пришлось вернуться домой. На случившееся он смотрел с едкой, безжалостной иронией. Ему хотелось забыть об этом, забыть как можно скорее, и он начал пить, Не от слабости, а от горькой ненависти к жизни. В этом не было героизма, одно лишь глумление. Алкоголь — лекарство, значит, в таком качестве его и следует использовать. Он был одинок, мысли о женщинах никогда не приходили ему в голову и не способен заводить друзей, поэтому свидетелем этого позора, поражения, стал лишь Джеральд Исмей, хирург. Но Исмей был рядом. «Да». Каждый день из этих убийственных трех недель он был рядом, мягкий, тактичный, пока, наконец, с помощью осторожных, коварных намеков не уговорил Харви отправиться в путешествие. Почему бы и нет? В одиночестве на корабле пьется лучше и потерять себя проще. Харви согласился, не подозревая о ловушке, которую расставил Исмей. И вот он здесь, на этой проклятой посудине, без алкоголя, и ему так плохо, что это состояние похоже на смерть. Внезапно он повернул голову на подушке и, вздрогнув, начал приходить в себя. Кто-то постучал в дверь. Сразу после этого ручка повернулась, и в каюту бочком протиснулась крупная фигура Джимми Коркрена. Не снимая шляпы, он постоял немного, искательно улыбаясь, затем согнул и разогнул руки, словно без усилий поднимал тяжелые гантели. «Ну, как оно, паренек?» «Другими словами, как дела? Селенки к тебе еще не вернулись?» Харви поднял на него воспаленные глаза. «Откуда вы знаете, что дела так себе?» — буркнул он. Коркоран снова улыбнулся, задушевно, подружески и немного сдвинул шляпу назад. «Не пришел на обед? На чай? И, сдается мне, на ужин тоже не пойдешь? Ей-богу, и сыщик не нужен, чтобы понять, что ты в нокауте!» «Уж я-то в этом кое-что соображаю!» «Вот и решил зайти, глянуть, как ты тут забился в угол!» «Добрый самаритянин!» — усмехнулся Харви. «Точно!» Наступила короткая пауза. Затем, пораженный внезапной мыслью, Харви приподнялся на локте. «Они меня обсуждали!» «А то!» — подтвердил Джимми и, поддернув брюки, небрежно уселся на кушетку. «Уж кости тебе перемыли, будь здоров!» Всю твою историю взвесили и обслюнявили. Джентльмен этот наплел всякого, чего только они о тебе не знают. Если чего и не знают, то поместится на трехпенсовом клочке бумаги. Но ты плюнь, и разотри. Держи хвост морковкой, парнишка. Ради бога, бросил Харви в приступе раздражения. не называйте меня парнишкой. Называйте как угодно, но только не так. Ладно, благодушно согласился Джимми. Воцарилась тишина. Харви прижал влажную ладонь к лбу, потом внезапно с ожесточением воскликнул. «Зачем вы пришли? Разве не видите? Я хочу, чтобы меня оставили в покое!» Джимми вытянул из жилетного кармана металлическую табакерку, погрузил в нее толстые пальцы, указательный и большой, мрачно вдохнул понюшку и аккуратно смахнул себя крошки. «Когда объект его желаний померк», процитировал он тоном «Оракула», Он удалился, и никто его более не видел. Это Платон. Но, честное слово, ты меня пока не гони. Уж я-то в момент тебя разглядел, как только ты вошел в кают-компанию и сразу понял, взглянув одним глазком, что вся беда в выпивке. Эта пакость вышибла с ринга много хороших людей. Я сам в былые времена баловался пивком. Карты и пойло, ой-ой-ой. Он вздохнул и искоса взглянул на собеседника с некой озорной торжественностью. «Но, дьявол, меня забери, если я теперь хоть кончиком пальца прикоснусь к тому и другому. Учти, хоть недостатков и промахов у меня куча, но я всегда говорю правду. А ежели какой человек отзовется на правду, я его зауважаю. И я всем сердцем тянусь к людям, которых судьба шандарахнула по башке. Ей-богу, я и сам...» Хлебнул горе там и сям, как ни крути с тех пор, как впервые увидел свет в Клонторфе шестьдесят с лишним лет назад. Мои старики были бедняками, гордые люди, заметь, истрали, но бедные. Образование я получил с измальства еще когда на Саквилл-стрит оседлал лошадку на палке и читать учился по рекламе Гиннесса. Ты бы в это не поверил. Теперь-то я читаю Платона, вот такой стал грамотей Он сделал паузу в ожидании похвалы, но Харви молчал, крепко сомкнув веки. А потом влез в игру, в славную игру. Ух, и крепким я был пареньком, непобедимым. Никто не мог взять надо мной вверх на ринге. В Белфасте я отправил Смайлера Буржа за канаты одной левой. Честное слово. Стал бы чемпионом мира, ежели бы не сломал ногу. Но ногу я все-таки сломал. И несу эту отметину по сей день. «Ей-богу, мир лишился чемпиона!» «Вот я и эмигрировал в черные девяностые!» Харви застонал. «Вы закончили? Если так, будьте любезны, уйдите!» «Закончил?» — воскликнул Джимми. «Да ну тебя, Я только начал! С тех пор, чем я только не занимался! Катал бильярдные шары в Сиднее. потом докатился до Мексики, а там революция! Пострелял!» из допотопных пугачей. На следующий год двинул в Булгалч попытать счастье во время золотой лихорадки, а еще через год в Сан-Франциско, где устроился в пап. Но такая жизнь точно не по мне. Тогда попробовал заняться фермерством в Южных Штатах. Там мне приглянулось больше всего. Если когда-нибудь решу бросить якорь, ты найдешь Джиммика На собственном дворе с коровой и выводком цыплят. Но тогда мне приспичило бежать в Колорадо, добывать серебро. А потом я странствовал с цирком профессора Синнета. Добрый старый Боб, надеюсь, увидеть его снова. Он меня ждет в Санта-Крусе. Подготовил для нас двоих дельца мощная затея. Так вот, в цирке старины Боба Синота я процветал. Двенадцать месяцев подряд каждый вечер выходил в клетку неукротимой львицы Доминики. «Загрызла троих сторожей», — так писали в афишках. Но, в конце концов, подвела Боба и меня сдохла. В ее жратву попало что-то из обезьянника, и тогда цирк прогорел. Он вздохнул, засунул под мышку большой палец. «Унылый был день, вот что я тебе скажу. День, когда я распрощался с Бобом». Харви беспокойно заворочился на своей койке. «А я молю Бога!» чтобы вы распрощались со мной. — Ухожу уже, — провозгласил Джимми. — Прямо сейчас ухожу. Вижу, тебе плоховато. Просто хотел засвидетельствовать свое почтение и сказать, что всегда готов помочь. Честное слов, готов. И не суди по моей внешности, паренек. Ну да, нынче я на мели. Он помолчал, важно поправил фальшивую булавку в галстуке. — Но это временно, точно. У меня лучшее дельца всей жизни затевается. Ну ты понял, с профессором. Крупное дельце! Твой добрый друг Джимми Ко нагребет деньжат! Он сделал такую впечатляющую паузу, что Харви волей-неволей вынужден был взглянуть на него, и, обнаружив на лице гостя обезоруживающую улыбку, замялся. Этот старый, потрепанный искатель приключений излучал столь неотразимое лукавое обаяние, что злые слова замерли на языке Харви. Пару секунд они смотрели друг на друга. Потом Коркран встал. «Ну пока!» — беззаботно пробормотал он. «И не забудь, что я тебе толковал насчет старика Джимми. Скажи только слово, и он протянет руку помощи». Он ринулся к двери, сдвинул на бекрень шляпу, кивнул напоследок и гоголем выступил из каюты с довольным видом человека, выполнившего долг по отношению к себе и соседу. Тихо напевая, прошелся по палубе, ища взглядом мамашу Хомингуэй. Ей-богу, до ужина как раз столько времени, чтобы успеть глотнуть портера и мирно перекинуться в картишки. Оставшийся в каюте Харви прижался лбом к холодному латунному бортику койки. Как подумалось ему пережить эти человекоподобные проявления доброты? Это типичное для ирландцев стремление с бестактом дружелюбием поддержать ближнего. Совершенно безумная ситуация». Он снова нервно заворочился под узкой простыней, отчаянно мечтая заснуть. На целых полчаса его оставили в покое. А потом вошел Траут, неся в руке начищенный медный кувшин с горячей водой. Лицо его выражало неуверенность и испуг. Бережно пристроив кувшин на полу, он мягко произнес. «Может, я распакую ваши вещи, сэр?» Не открывая глаз и не поворачивая головы, Харви буркнул. «Нет». «Может, принести вам ужин, сэр?» «Нет». Что я еще могу сделать для вас, сэр? По соседству заверещал граммофон. Из-за переборки в десятый раз за день раздалось «Расцелуй меня». По лицу Харви пробежала судорога боли. Назойливая мелодия, сентиментальная и слащавая до тошноты, заставила его содрогнуться. Утратив остатки самообладания, он вскочил: «У меня раскалывается голова! Попросите их, попросите их ради всего святого выключить этот граммофон!» Наступила краткая пауза, будто кто-то лишился дара речи. В глазах Траута мелькнуло смятение, и музыка внезапно прекратилась. Казалось, кто-то рывком снял иглу с пластинки. Тишина, столь неожиданная, что она показалась гнетущей, длилась до тех пор, пока Траут не произнес боязливо. — Это переборка очень тонкая, сэр. Когда вы так кричите в другой каюте, все слышно. Он вышел, но вернулся через пять минут. неся в деревенелах, растопыренных пальцах накрытый салфеткой поднос. Оказалось, на подносе стояла тарелка с дымящимся супом, а рядом лежал стеклянный тюбик с белыми плоскими таблетками, заткнутой крохотной серебряной пробкой. — Не хотите ли супа, сэр? — взвалился Траут, словно прося отпустить ему смертный грех. — Он очень питательный, сэр. — Сиднейский суп, сэр. Капитан велел доставить его вам. — А, леди Филдинг... «Сэр, услышав, что вас мучают головные боли, спрашивает, не желаете ли вы принять аспирин?» Харви сжал губы. Ему хотелось одновременно завопить, выругаться и разрыдаться. «Ладно, оставьте это. Поставьте у кровати». А потом опять лег, закрыл глаза, прислушиваясь к потрескиваниям и вздохам судна, прокладывающего путь во мраке. Таинственная символическая сила влекла Харви вперед, помимо его воли. Несла его вдаль, с неразборчивым лепетом, будто вокруг шелестели тихие, что-то беспрестанно нашептывающие голоса.